Это чип Морли настаивает на разговоре с вами. Он говорит, что это жизненно важно. Крэмер остановился и раздражённо бросил: "Он что, спятил? Не знаю, сэр, может быть. Ладно, приведите его". Теперь у меня было время, как следует разглядеть мужчину средних лет с пышной чернолосой шевелюрой. Его бегающие глаза были такими же чёрными, как и волосы. Крэмер нетерпеливо привёл: "Вы хотите что-то сказать, доктор Морли?" "Да, и это очень важно. Мы слушаем вас. Морли поудобнее устроился на стуле. Во-первых, мне известно, что вами не было произведено ни одного ареста, верно? Да, если вы имеете в виду арест с обвинением в убийстве. Подозревая кого-нибудь, вы располагаете доказательствами или не имеете их? Если вы хотите знать, готов ли я назвать убийцу, то нет. А вы, мне кажется, я могу сделать это. У Клемера отвалился подбородок. Что? Вы можете сказать мне, доктор Морли улыбнулся, не так быстро. Предложение, которое я должен сделать, может иметь силу только при некоторых допущениях. Он загнул указательным пальцем правой руки мизинец на левой. Первое: у вас нет никаких соображений относительно того, кто совершил преступление. По всей видимости, дело обстоит именно так. Он загнул другой палец. Второе: это необычное преступление и поэтому требует необычных методов расследования. Он загнул ещё один палец. Третий. Нам неизвестно ничего такого, что могло бы опровергнуть предположение, что эту девушку убил тот же человек, который задушил Дорис Хатин. Я могу исходить из подобных допущений. Хм. Попробуйте. Но зачем вам это нужно? Морли покачал головой. Мне это не нужно. Если позволите, я сделаю вам предложение. Я хочу заверить вас, что питаю самое искреннее уважение к работе полиции, но только до определённой степени. Если бы человек, который убил Дорис Хатин, был уязвим для обычных полицейских методов и средств расследования, его почти наверняка уже арестовали бы. Но этого не случилось. Вы потерпели неудачу. Почему? Да потому, что он недоступен для ваших методов, потому что ваше расследование по убийственных мотивах преступления ограничивается рамками заранее составленных схем. Черные глаза Морли горели огнем. Вы не специалист. Поэтому я не стану прибегать к узконаучным терминам. Наиболее распространёнными причинами поступков той или иной личности является побуждение самой личности, которое в чистом виде не поддаётся сколь-нибудь объективным исследованиям. Если личность искажена и подвержена проявлениям какого-либо психоза, то и побуждение её носит такой же характер. Как психиатра, меня очень интересовали газетные сообщения об убийстве Дорис Хатин. особенно подробности относительно того, что её задушили собственным же шарфом. Когда ваши старания разыскать преступника потерпели провал, я охотно помог бы расследованию, но в тот момент я был так же беспомощен, как и вы, ближе к делу пробормотал Кремень. Да, Морли поставил локти на стол и сцепил пальцы. Теперь о нашем случае. Так следует из тех допущений, с которых я начал предположение, что это был тот же самый человек, хотя и нуждается в подтверждении, выглядит вполне правдоподобным. Если так, то нет больше необходимости разыскивать его среди тысяч и миллионов, достаточно всего сотни или сколько их там. И я готов предложить свои услуги. Его чёрные глаза сверкнули. Я полагаю, что для психиатра это редкая возможность. Нет ничего более увлекательного, чем психоз, выливающийся в убийство. Всё, что вы должны сделать, привести их ко мне в кабинет одного за другим. Одну минуту, вставил Кременер. Вы предлагаете нам доставить к вам в кабинет всех, кто был здесь сегодня? Нет, не всех, только мужчин. Когда я закончу, я, может быть, не буду располагать тем что возможно использовать как доказательство. Зато вероятность того, что я смогу сказать вам, кто убийца, простите, сказал Крэмер, он встал. Простите, что прерываю вас, доктор, но я должен ехать. Он подошёл к двери. Боюсь, что ваши предположения не подтвердятся. Я дам вам знать. Он вышел, а с ним Леви и Мерри. Доктор Морли повернул голову, чтобы проводить их взглядом, потом встал сам и удалился, не произнеся ни слова. Без двадцати десять, объявил я. Вульф пробормотал: "Сходи, взгляни на дверь в кабинет. Я только что оттуда. Она опечатана. Злобный выпад, зависливой посредственности. Но это не самая плохая комната из тех, в которых можно сидеть", сказал я с лучезарной улыбкой. Я хочу спросить тебя кое о чем. Пожалуйста. Я хочу знать твоё мнение об этом. Допустим, мы принимаем без всяких оговорок ту историю, которую рассказала тебе мисс Браун. Допустим, что человек тот, которого она опознала, догадавшись об этом, последовал за ней вниз и увидел, как она вошла в кабинет, что он заподозрил, будто она собирается посоветоваться со мной, что и мы пришлось немного отложить встречу с ней в кабинете, поскольку там был ты или по какой-то другой причине, что он видел, как ты вышел. и поднялся наверх. Что он воспользовался возможностью проникнуть в кабинет незамеченным, застал её одну, совершил убийство, вышел незамеченным и вернулся наверх. Я думаю, что так и было. Очень хорошо. В таком случае, в нашем распоряжении оказывается важное указание на его характер. Рассмотрим их. Он убил её и снова вернулся наверх, зная, что мисс Браун провела некоторое время в кабинете, беседуя с тобой. Ему хотелось знать, что она сказала тебе. Его особенно интересовал вопрос: сказала ли она тебе о нём, и если сказала, то как много? Назвала или описала его нынешнюю внешность или нет? Без ответа на этот вопрос мог ли человек с таким характером, какой я обрисовал, покинуть здание? Или он предпочёл оставаться здесь до тех пор, пока тело не будет найдено и увидеть, что будешь ты делать? И я, конечно, после того, как ты поделился информацией со мной и полицией. Да. Я пожавал губами. Последовало долгое молчание. Это то, до чего додумались вы. Со своей стороны, я мог бы высказать догадку. Я предпочитаю догадка в расчёт. Для этого нам необходима отправная точка, и она у нас есть. Мы знаем, как развивались события и немного представляем себе характер убийцы. О'кей. Наступил я. Расчёт так расчёт. Мне сдаётся, что преступник должен был оставаться здесь до того момента, когда тело найдут. И если это так, тогда он один из тех, кого допрашивал Кремер. Вам пришла в голову именно такая мысль, не так ли? Нет, совсем не такая. Тут совершенно другое дело. Для начала это только попытка расчёта. Но если он верен, я знаю, кто убийца. Я посмотрел на него. Иногда я могу сказать, когда он разыгрывает меня. но порой мне это не удаётся, и я решил подольститься к нему. Это интересно, с восхищением сказал я. Если вы хотите, чтобы я позвонил ему по телефону, я сделаю это из кухни. Я хочу проверить расчёт. Я тоже хочу этого, но это не так просто. Проверку, которую я собираюсь провести, и которая может устроить меня в силах осуществить только ты, но тогда тебе придётся подвергнуть себя серьёзной опасности. Ради всего святого, воззрился я на него с неподдельным изумлением. Это что-то новое. Чтобы вы посылали меня с поручением, с каких пор вас останавливает и лишает уверенности опасность, угрожающая мне? Эта опасность превышает обычные пределы. Позвольте сначала услышать условия проверки. Хорошо. Он ткнул рукой куда-то в сторону. Твоя старая машинка всё ещё работает? Да, конечно. принеси её сюда и не забудь несколько листов белой бумаги любого размера мне понадобится ещё чистый конверт у меня найдётся несколько штук достаточно одного не захвати из моей комнаты манхэттенский телефонный справочник когда я вернулся в столовую и поставил печатную машинку на стол перед собой вольт сказал нет оставь её ко мне я буду печатать сам я удивлённо поднял брови но страница займёт у вас час Мне столько не нужно. Встав лист, я заправил лист в машинку, приподнял её и поставил перед Ульфом. Он сидел и какое-то время озадаченно осматривал её, пока наконец не принялся печатать. Я повернулся к нему спиной, чтобы удержаться от замечаний насчёт его непревзойдённой двухпальцевой техники, и некоторое время пытался представить себе его производительность. Но Ульф вытащил листок из машинки. "Я думаю, что этого хватит", сказал я. Я взял у него из рук лист и прочитал то, что он напечатал. Сегодня днём она была достаточно разговорчивой, поэтому мне известно, кому отсылать эту записку, и не только это. Я никому не рассказывал, потому что сам ещё не решил, что делать. Сначала мне хотелось бы поговорить с вами. Если завтра во вторник между 9:00 и 12:00 вы позвоните мне, мы сможем договориться о встрече. Не стоит откладывать её, иначе мне придётся делать выбор самому. Я прочитал записку три раза, потом посмотрел на Вулфа. Он уже заправил в машинку конверт и перелистывал телефонный справочник. Наконец, начал печатать адрес. Я подождал, пока Вулф закончит, и вытащил конверт из машинки. "Это всё", просил я. "Ни имени, ни инициалов? Нет. Я признаю, что это остроумно", сказал я. "Мы можем забыть о расчёте и разослать такие письма всем, кто обозначен в списке, и ждать, кто из них позволит". Я предпочитаю отправить это письмо только одному человеку, тому, на кого указывает твой рассказ. Это позволит нам проверить расчёт и сократить почтовые расходы. Я посмотрел на записку. Недостаток, на мой взгляд, состоит только в том, что меня могут задушить, и я не хочу сводить риск к минимуму, Арчи. И я тоже. Мне придётся одолжить оружие у Сола. Наше осталось в кабинете. Я могу взять этот конверт Мне нужно будет опустить его у площади Таймс. Да. Прежде чем ты отправишь его, сними без письмо копию. Вызови Солу до утром. Если по телефону позвонят, тебе нужно будет обдумать, как следует условия встречи. Согласен. Конверт, пожалуйста. Он протянул его мне.